Глава 4. Оба умолкли, но лишь потому, что мысли беззвучны, а мысли Селдона просто-таки разбушевались. Все верно, его жена прекрасно разбиралась в роботах. Это так удивляло Гари и удивляло так часто, что он в конце концов сдался и старался вовсе об этом не думать. Ведь если бы не эта демерзель-робот Гэри никогда бы не встретился с Дорс. Дорс работала на Демирзеля, и именно Демирзель приставил Дорс к Гэри 8 лет назад, дабы она охраняла ученого во время его скитаний по разным секторам Трентера. И хотя теперь она была его женой, помощницей, его лучшей половиной, Гэри до сих пор нет-нет да и задумывался о странной связи Дорс с роботом Демирзелем. Это оставалось единственной областью жизни Дорс, куда Гэри не имел доступа. И это было самым болезненным вопросом их отношений. Желали ли Дорс Селдону повинуясь приказу Демерзеле или потому что любила все таки Ему хотелось верить в последнее и всё же. Его жизнь с Дорс Винабелли была счастливой, но при определенном условии И условие это было тем более жестким, что установилось не в итоге какого-либо обсуждения или договора между ними, а за счет обоюдного молчаливого согласия. Селден понимал, что обрел в Дорс все, что ему хотелось видеть в образе жены. Правда, у них не было детей, но он этого и не ждал, да честно говоря, и не слишком желал. У него была речь, к которому он чувствовал искреннюю отцовскую привязанность такую сильную, будто и впрямь был его родным ребёнком. И вот Дорс заставил его погрузиться в мысли о том, о чём он думать вовсе не хотел. Потеряло силу их обоюдное согласие. А ведь только за счёт этого согласия они и были спокойны и счастливы уже столько лет. Сэлден разнервничался, но постарался прогнать невесёлые мысли прочь. Он смирился с тем, что его жена считает себя его защитницей. Пусть так и будет. В конце концов, это же с ним, она живет под одной крышей, сидит за одним столом и разделяет супружеское ложе с ним, а не с Демерзелем. Размышление его прервал голос жены. "Я сказала, Гэри, ты спишь, что ли?" Сэлден слегка вздрогнул. Значит, она уже не в первый раз к нему обращается, а он не слышит, так глубоко задумался. Прости, дорогая. Нет, я не сплю. Просто размышляю о том, как я должен отреагировать на твое заявление. Насчёт роботов? уточнила она, произнося запретное слово совершенно спокойно. Ты сказала, что я не разбираюсь в них так хорошо, как ты. Как я должен на это реагировать? То есть, без обиды, добавил он чуть погодя, понимая, что здорово рискует. Я же не сказала, что ты вообще не разбираешься в роботах. Если уж цитируешь меня, то цитируй точно. Я сказала, что ты плохо их понимаешь. Уверенно, знаешь, ты о них многое, пожалуй, намного больше меня, но знать и понимать не всегда одно и то же. Послушай, Дорс, ты, по-моему, нарочно говоришь загадками, просто чтобы позлить меня. А парадоксы возникают лишь из дилетантизма, невольного или преднамеренного. Мне это не нравится ни в науке, ни в обычном разговоре, разве только ради смеха, но, похоже, сейчас не место юмору. Дорс рассмеялась так, как могла смеяться только она. Негромко, нежно, словно веселье было для нее неким сокровищем. И она не желала им разбрасываться. Видимо, парадокс заставил тебя заговорить столь патетическим тоном, а ты всегда ужасно смешно, когда так говоришь. Я все объясню. Вот уж вовсе не собиралась тебя злить. Она наклонилась, погладила мужа по руке, а он с удивлением и растерянностью обнаружил, что его рука непроизвольно сжалась в кулак. Ты много говоришь о психоистории, По крайней мере, со мной. Это тебе известно, спросила Дорс. Селдон откашлялся. Если говорить о психоистории, то тут я полагаюсь на твое милосердие. Проект секретен. Секретен по самой своей сути. Психоистория будет работать, если только люди, которых она касается, не будут ничего знать о ней. Поэтому говорить о проекте я могу только с Югой и с тобой. Что касается Юга, то тут речь об интуиции. Он блестящий ученый, но настолько дерзок, что способен прыгнуть в пекло с завязанными глазами. И тогда приходится играть роль сдерживающего фактора. Видимо, мне суждено всю жизнь присматривать за ним, опекать. У меня, правда, тоже порой мелькают дикие мысли, и это помогает мне порой слушать, как они звучат. Даже тогда улыбнулся он, когда ты откровенно даёшь мне понять, что не понимаешь ни слова из того, о чём я говорю. Знаю, что я твой демонстрационный стенд, и мне ничего против горе. Так что не надо делать поспешных выводов и менять привычки. Естественно, я почти ничего не понимаю в математике. Я всего-навсего историк, даже не учёный историк. И сейчас все мое время занято изучением воздействия экономических изменений на развитие политических событий. Да. И, между прочим, тут я твой демонстрационный стенд, или ты не замечаешь? То, чем ты сейчас занимаешься, понадобится мне в один прекрасный день для психоистории, а посему у меня есть подозрение, что тогда ты мне окажешь неоценимую помощь. Прекрасно. Вот мы и выяснили, почему ты со мной живёшь. Я, собственно, и так догадывалась, что не из-за моей блистательной красоты. А теперь позволь, я продолжу своё объяснение. Так вот, изредка, в тех случаях, когда ты отступаешь от чистой математики, мне кажется, что я начинаю улавливать ход твоих мыслей. Несколько раз ты пытался разъяснить мне нечто что ты называешь необходимостью минимализма. Думаю, я тебя правильно поняла. Под этим ты имеешь в виду Я знаю, что я имею в виду. Гэриу Тихомирся, чуть обиженно уронила его дорс. Я вовсе не собираюсь объяснять это тебе. Я себе пытаюсь объяснить. Ты же сказал, что ты мой демонстрационный стенд. Вот и побуть им немного. Честная игра, не так ли? Честная это она честная. Но если ты собираешься обвинять меня в высокопарности, когда я говорю, что единственная маленькая, хватит, замолчи. Ты говорил мне, что минимализм является одним из главнейших принципов прикладной психоистории, заключающимся в способности менять нежелательный ход событий на желаемый или, по крайней мере, на менее нежелаемый. Ты говорил, что изменения должны быть самыми незаметными, самыми минимальными, какие только возможны. Верно? кивнул Салдон. Это потому? "Позволь, Гэри", прервала его Дорс. Объясняю сейчас я. Мы оба прекрасно знаем, что ты все отлично понимаешь. Минимализм нужен из-за того, что любое изменение дает мириады побочных явлений, а это не всегда позволительно. Если же изменение слишком велико и побочных явлений следовательно огромное количество, становится очевидно, что итог будет слишком далек от того, что задумано, и более того, он станет совершенно непредсказуем. «Все точно, подтвердил Сэлден, в этом суть хаотического эффекта. Проблема состоит в том, существуют ли бесконечно малые изменения, способные сделать результат предсказуемым. Или история человечества неизбежна и неизменно хаотична во всех отношениях. Именно поэтому я и полагал в что психоистория не знаю, знаю, но дай мне договорить. Дело вовсе не в том, каждое ли изменение можно довести до минимума. Дело в том, что любое изменение, превышающее пределы минимума, хаотично. Может оказаться так, что нужное изменение равно нулю. А если не нулю, то какой-то очень малой величине. И тогда основной проблемой станет то, как обнаружить некоторые изменения, достаточно малые и все же больше нуля. Вот примерно так я понимаю то, что ты называешь минимализмом. Более или менее верно, согласился Сэлден. Безусловно, на языке математики это можно было бы выразить более четко и кратко. Вот, посмотри. Смеялся проговорила Дорс. Итак, раз ты знаешь, какое значение этот момент имеет для психоистории, тебе должно быть понятно многое относительно Димерзеля. У тебя есть знания, но нет понимания. А нет его потому, что тебе никогда не приходило в голову попробовать применить правила психоистории к законам робототехники. Сэлден отрицательно помотал головой и пробормотал: "Ну, теперь я уж точно не понимаю, к чему ты клонишь". "Но ведь это так просто. Робот тоже пользуется принципами минимализма, Гэри. Согласно первому закону, робот не может нанести вред человеку. Это главное правило для обычных роботов. Но Димерзель совершенно необычен, и для него выше первого закона стоит нулевой. А нулевой закон гласит, что робот не может нанести вред всему человечеству. И это ставит Димерзеля точно в такие же рамки, в каких находишься ты, работая над психоисторией. Понимаешь теперь? Вроде бы да. Надеюсь. Так вот, если Димерзель обладает способностью изменять сознание людей, он должен делать это без нежелательных побочных явлений. А поскольку он занимает пост премьер-министра императора, таких побочных явлений бессчётное количество. И какое это имеет отношение к нынешней ситуации? Сам подумай. Ты не можешь сказать никому, кроме меня, конечно, что Димерзель робот. Он так все устроил, что ты просто не можешь ни с кем об этом говорить. Но чего стоило произвести такой переворот в твоём сознании? Скажи честно, тебе хочется поведать людям, что он робот? Тебе хочется прекратить его существование и деятельность, когда ты обязан ему самой возможностью работать спокойно? Нет, конечно. Следовательно, изменения, произведенные с твоим сознанием, должны быть исключительно минимальными, такими, чтобы их хватало ровно настолько, чтобы ты не проговорился в момент возбуждения или беззаботности. Изменения настолько минимальны, что у них практически нет побочных явлений. Вот именно так Демерзелли пытается править всей империей. Ну, а в случае с Джаранумом Тут дело совсем другое. Какие бы ни были у него мотивы, он ярый, откровенный противник Демирзеля. Несомненно, Демирзель мог бы все переменить, но исключительно ценой таких изменений в личности Джаранума, что в итоге Демирзель просто не смог бы предугадать результатов. И вместо того, чтобы рисковать возможностью нанести вред Джарануму, вызывать побочные явления, следствием которых может быть нанесение вреда другим людям, а возможно и всему человечеству, он должен не трогать джаранума, не трогать до тех пор, пока не придумает, не найдет какого-то маленького изменения, совсем крохотного, с помощью которого можно было бы спасти положение никому не навредив. Вот почему Юга прав. Вот почему Димерзель действительно уязвим. Сэлден слушал молча. Похоже, он крепко задумался. Прошло несколько минут, и наконец он сказал: "Раз Демерзель не может ничего поделать, значит, этим обязан заняться я. Он ничего не может поделать, но что же можешь поделать ты? Я делаю другое. Я не связан с законами робототехники". Мне нет нужды обременять себя непрерывными мыслями о минимализме. А для начала мне необходимо повидаться с Демерзелем. Дорс разволновалась не на шутку. Необходимо? Я уверена, демонстрировать ваше знакомство особого смысла не имеет. Видишь ли, настало время, когда довольно притворяться, будто бы мы с ним не знакомы. Естественно, я не собираюсь наносить ему визит под рёв фанфар с предварительным торжественным объявлением по голове Но увидеться с ним мне очень нужно.